поскольку приносить пользу на полях сражений солдат был уже не в состоянии. Цеста ощутил жалость по отношению к хрупкому человеку, лишенному преимуществ Астартес. «Мог этот сигнал быть призывом о помощи с какого-нибудь корабля?» Деловой тон Антиго прервал размышление Цеста. «Мы еще не убедились в этом наверняка, но вряд ли, сэр», ответил Фалькман и, помрачнев, повернулся к Сафраксу. Поступивший сигнал был неустойчивым, «Больше похож на психический крик, прозвучавший с невероятной силой. При наличии возмущений в варпе поток энергии, несущий информацию, абсолютно непредсказуем», — пояснил тот. «Но это не мог быть сигнал бедствия от маячка. Он ни разу не повторился. Мы полагаем, что это предсмертный крик Астропата. И это еще не все». Цест вопросительно поднял брови. Выражение лица Сафракса не предвещало ничего хорошего». «Мы пока не получили известий с кулака Макрейджа». Почетный знаменосец замолчал, не желая разъяснять, что могло скрываться за его словами. «Я воздержусь от негативных выводов», — спокойно произнес Цест, решив вскрыть свои опасения. «Будем надеяться, что...» «Все три астропата контрольной станции вдруг забились в конвульсиях. Психический вопль обрушился на них всей своей мощью». От брызнувшей крови, пситкань помутнела и превратилась в яркую завесу. Изнутри ее натягивали дистрофичные конечности корчившихся в агонии несчастных. Стоявшие над их ямой кагитаторы затрещали, выплевывая потоки информации, которая складывалась из вихря видений в мыслях астропатов. Кокон из пситкани, и так уже непрозрачный, наполнялся дымом, вдруг поднявшимся от истощенных тел. Пульты заискрили, потом стали один за другим взрываться, и вырвавшееся электричество по проводам перекинулось на астропатов, сделав их проводниками тока громадной силы. Несчастные, как по команде запрокинули головы, и поток психической энергии вырвался ужасным предсмертным воплем, который разнесся по всей станции. Возмущение в Варпе многократно усилили психическую эмиссию, и астропаты приняли на себя всю ее колоссальную мощь. Стены станции содрогнулись, словно от взрывной волны, и на всем в Ангелисе отключилось освещение. Капитанский мостик яростной бездны представлял собой город в миниатюре. Комплексы кагитаторов, словно вертикальные ходы ульев, поднимались над улицами, образованными металлическими конструкциями палубы. Различные отделения экипажа размещались в углубленных нишах, как в гаванях. Одну стену рубки занимали три больших экрана, а капитанский пост образовывал в центре настоящий Акрополь. Перед ним простирался стратегический стол, с которого можно было сконструировать солнечную систему вместе со всеми присутствующими кораблями. Высоко над залом тянулась закрытая галерея, где трудились остропаты могучего корабля. Навигатором был отведен сводчатый купол по соседству, который во время странствия в Варпе закрывался наглухо. Командное кресло, стоящее на строгом пятиугольном возвышении, казалось настоящим троном бога. И этим богом был Заткиил, внимательно наблюдавший за всем, что творилось в простирающемся перед ним городе. «Слушайте!» Обратился он к коленопреклоненным просителям. Ласкающий слух рокот плазменных двигателей яростной бездны, несмотря на толстую адамантиевую броню, защищавшую внутреннее помещение корабля, проникал повсюду и звучал предвестником боевого клича. «Слушайте и внимайте голосу будущего!» Заткиил, начиная проповедь, поднялся на ноги. «Голосу нашей судьбы!» Три воина, три приверженца слова, внимательно слушавшие Заткиила, тоже встали. «Мы клянемся служить тебе, лорд Заткиил!» Заговорил самый высокий из них. Голос у него скрежетал, словно гравий на дороге, а единственный глаз, окруженный сеткой шрамов, налился кровью. Но и без этого недостатка его, будто высеченное из гранита лицо, наводило страх даже на братьев, несущих слово. Таков был Баэлан, штурм-капитан и личное орудие устрашения Заткиила. Могучий воин отличался полным отсутствием воображения, что делало его в глазах Заткиила превосходным последователем слова. Послушный, невероятно сильный и предельно преданный, отличное качество для подчиненного. «Мы все в этом клянемся!» – небрежно прервал его Икталон. Астартес Икталон служил ротным капиланом был демагогом и мастером пыток. В отличие от Байлана, он в присутствии Заткиила не снимал шлем, эта часть его бронекостюма демонстрировала череп вместо лица, а от висков поднимались небольшие рога. Несмотря на шлем, плохо скрываемое презрение Икталона было очевидно каждому. «Может, пора перейти к делу, брат?» – заметил он, произнеся последнее слово с отчетливым сарказмом. Заткиил снова опустился на свой трон. Сидение в точности соответствовало габаритам его закованного в броню тела, как будто Заткиил был рожден, чтобы командовать в этой рубке, чтобы быть богом боевого корабля. «Из Сенсориума доложили, что кулак Макрейджа уничтожен, сэр, и все боевые системы успешно выдержали испытания». Это заговорил Рискиил. Он был молод по сравнению с остальными Астартес, собравшимися на помосте, с вытянутым сухощавым лицом и неутолимой страстью в черных глазах. Странный каприз генетического отбора. Рискиил, несмотря на свой возраст, уже принял участие во многих битвах и с гордостью носил обновленные доспехи легиона, мечтая лишь об одном – украсить их отметинами новых битв. Многие его уважали как заместителя Заткиила, хотя официально эта честь принадлежала Баилану. Рискиил взял за правило узнавать обо всех происшествиях на борту Яростной Бездны и докладывать о них своему патрону. Если Байлана можно было считать преданным сторожевым псом, то Рискиил был убежденным подхалимом. «Этого можно было ожидать», – сдержанно заметил Заткиил. «Конечно», – подтвердил Экталон, – Только вот наши остропаты полагают, что разбитый корабль, пораженный нашей праведной яростью, успел передать сигнал бедствия. Не хотелось бы думать, что строжайшие меры секретности при создании судна на Юпитерианской верфе так скоро оказались бесполезными. При этих словах Заткиил на мгновение позволил себе поддаться эмоциям. Он представил, как поднимает силовую палицу и обрушивает ее на череп экталона за его бесконечную дерзость». Конечно, он с самых первых дней Великого Крестового Похода стал для Заткиила ноющей занозой, не был подобострастным льстецом, как Рискиил, и таким бесхитростным, как Баэлан, не способный на деликатность и мягкость даже в случае необходимости. Заткиил не доверял Икталону, но доверял его слову и потому до сих пор терпел его присутствие». «Весьма вероятно, что сигнал дойдет до промежуточной станции или до какой-нибудь отдельной антенны на краю сегмента, но мы к тому времени будем уже далеко. Кроме того, ни один корабль не может против нас устоять, и это записано». «Это записано!» — хором повторили трое Астартес. «Рискиил, ты будешь пристально следить за Сенсориумом. Если что-то случайно появится на экранах локаторов, я должен знать об этом немедленно» приказал Заткиил. «Будет сделано, мой лорд». Рискиил почтительно поклонился и покинул возвышение. «Байлан, и Кталон у вас тоже есть свои дела», — добавил Заткиил, отпуская остальных Астартес. Не дожидаясь, пока они уйдут, Заткиил повернулся к экранам. «Машинное отделение», — негромко произнес он, и средний экран тотчас сожил. Освещение стало слабее, и появившееся изображение окутало миниатюрный город лунным сиянием. На экране отобразился похожий на огромную пещеру зал машинного отсека, горизонтальные цилиндры плазменных реакторов и рабочие, занятые повседневными делами, казавшиеся рядом с колоссальными сооружениями просто карликами. Все члены экипажа носили одежду малинового цвета несущих слово. Они, как и легионеры, были слугами Лоргара и приверженцами слова, благодарными за возможность служить ему во вселенной. Они, конечно, не были посвящены во все детали слова и не подозревали о паутине обязательств и клятв, созданной Лоргаром для его братьев-примархов, как и о той миссии, что сделает победу несущих слова неминуемой. Им и не надо было всего этого знать». Достаточно и того, что они могут трудиться, исполняя волю своего примарха Среди жалких рабочих появилась высокая фигура В полумраке стоял мужчина в черной одежде с шестерней, символом механикус, висящей на цепочке из болтов «Магас Гуриот, твоя задача – обеспечить постоянную скорость и подготовить плазменные двигатели к переходу на максимальную мощность» раздался в ответ механический голос, издаваемый имплантированным синтезатором. Лицо Магоса скрывалось под свободно наброшенным капюшоном, но из-под темной ткани сверкали красные диоды, вживленные в глазные впадины. Неестественно лежащие складки его черного балахона указывали на аугметические усовершенствования, и только иссохшие руки, сложенные на животе, свидетельствовали, что Магос Гуриот все же принадлежит к роду людей. Получив приказ, он тотчас снова скрылся в темноте, направляясь без сомнения в святилище, чтобы вступить в контакт с духом машины. Азаткиил, повернувшись к другому экрану, вызвал оружейников. На экране возникло изображение орудийной палубы. Магистр вооружений Малфариан был на своем месте и громогласно отдавал приказы вспотевшим ординаторцам и рядовым, усердно исполнявшим его распоряжение. Вокруг поблескивали полные кассеты торпед, только что вышедших из кузнец Марса. Орудийная палуба тянулась во всю ширину яростной бездны сразу за носовой частью и, как и весь корабль, была оформлена в индустриальном стиле, элегантном и без всяких украшений. Малфориан ощутил вызов и сразу отдал честь капитану. «Держи бортовые орудия заряженными и в полной боевой готовности, Малфориан!» проинструктировал его Заткиил. «Испытание против кулака Макриджа прошло удовлетворительно?» «Да, мой лорд, твоя воля исполнена!» Нижняя часть лица магистра вооружений была заменена металлической решеткой, и в результате речь звучала монотонно, в ней слышались жестяные нотки. Большую часть челюсти и подбородок Малфориан потерял еще в первые дни Великого Крестового Похода, когда на борту Гаталамора сражался против полчищ орков». Сам корабль, древний боевой крейсер класса Возмездия, в том бою был почти полностью уничтожен. Заткиил отпустил магистра вооружений и выключил пиктокраны. Набрав личный код на пульте командного трона, он с удовлетворением ощутил, как заработали пневматические поршни. Громоздкое кресло величественно вознеслось над капитанской рубкой на следующий уровень, где располагался главный наблюдательный пункт, нависающий над носом корабля. За прозрачными щитами простиралась бесконечная бездна. Где-то там, за этим звездным пологом, находился Макрейдж, родной мир Легиона Жиллимана. Там была его судьба. «Навигатор Астемия произнес Заткиил, не отрывая взгляда от бездны. «Да, мой лорд!» – раздался в вокс-приемнике кресла женский голос. «Направь нас к Макрейджу!» «Векторы зафиксированы, капитан!» Проинформировала его остемия из своего кокона в выпуклом прозрачном фонаре на галерее, окруженном антеннами, словно церковными шпилями. Заткил повернул голову к экрану и кивнул, разрешая навигатору вернуться к повседневным делам. Глядя на зиявшую перед ним бесконечность, Заткиил остро ощущал мощь, скрытую за звездной пеленой реального космоса, и вспомнил о договоре, заключенном ради того, чтобы овладеть ее безграничной силой. Перед столкновением с врагами на борту могучего корабля он был подобен Богу. Во всей галактике не было судна, способного сотворить то, ради чего была создана яростная бездна. Только этот корабль был достаточно мощным, чтобы выполнить миссию, возложенную на них Корфаэроном. Только яростная бездна могла подойти достаточно близко, прорвать оборону и нанести судьбоносный удар. На пульте командного трона зажглись сигналы, оповещающие об изменении курса, и их свет был для Заткиила сиянием божественной силы. «Подобен Богу», – прошептал он. В контрольном пункте Дока Каралис на Вангелисе завыли все тревожные сирены. Поднялся такой шум, что Цест с трудом слышал собственные мысли. Предупредительные сигналы вспыхивали на каждом пульте, создавая в темном помещении странный стробоскопический эффект. Три астропата в коллективном припадке отчаянно бились под защитной пеленой пситкани и истекали кровью. «Командир станции, доложить обстановку!» – рявкнул Цест. Фалькман, едва держась на ногах, пытался выдернуть из головы провода, чтобы избавиться от мучительного вихря информации, захлестнувшего его мозг. Брингар, полагая, что человек должен до конца исполнять свой долг, мгновенно подскочил к нему и схватил за руки. «Главный реактор перегружен!» – сквозь зубы прохрипел Фалькман, едва не теряя сознание. «Психический удар, вероятно, вызвал в электрических системах цепную реакцию!» «Если реактор не отключить, он будет дестабилизирован!» Лицо Цеста, освещаемое вспышками огней на контрольных пунктах, выразило недоумение. «В результате последует взрыв, который уничтожит всю станцию, доки и нас тоже!» Капитан Ультрамаринов обернулся к Астартес. «Сафракс, останешься здесь и будешь контролировать обстановку!» Приказал он, многозначительно поглядывая на Фалькмана. Попытайся, насколько сможешь, собрать информацию от астропатов. Ну, капитан, выполняй!» Цест не был намерен обсуждать приказ, даже если сомнения исходили от такого боевого брата, как Сафракс. «Что бы ни содержало это послание, нам чрезвычайно важно его понять. Я это чувствую спинным мозгом. Сигнал должен быть расшифрован». «А что будут делать остальные?» – спросил Антик, не обращая внимания на летящие отовсюду искры. «Мы отправляемся спасать доки!» «Ты же не технодесантник! Как ты собираешься отключать реактор?» Прокричал Брингар сквозь вой сирен и шипение искор, сыплющихся с проводов кагитаторов. Космический волк нагнулся почти к самому уху цеста, но ультрамарин едва расслышал его слова. Подземные тоннели станции буквально пульсировали от оглушительного гудения реактора». Фалькман рассказал о Стартес, как попасть в подземелье под контрольным пунктом и добраться до бронированной двери, ведущей к реактору, но, вероятно, вследствие перенесенного шока забыл о самом главном – как его отключить. В обычное время в этих помещениях толпилось множество рабочих и инженеров, но выброс радиации из перегруженного реактора активировал сигнал к срочной эвакуации. На встречу спускавшимся Астартес попадались лишь перепуганные беглецы, а те, кто остался, были либо мертвы, либо тяжело ранены. Космодесантники не стали задерживаться, чтобы оказать им помощь. Они спешили спасти Доки. «Я надеюсь, что решение придет само собой», сказал Цест, шагая по тесным переходам. Коридор, по которому они сейчас шли, огибал главный корпус реактора и вел к энергетическому узлу, расположенному у его основания. «Что ж, легионеры Жиллимана всегда считались мастерами стратегии», прокомментировал Брингар и разразился оглушительным хохотом. Примота ценное качество, космический волк!» заметил Антик, не без труда перекрикивая оглушительный грохот и скрежет металла, словно в подземелье бушевал настоящий ураган. «Я думаю, сын Русса должен это знать лучше других!» Брингар в ответ только рассмеялся еще громче. По пути к реакторному залу, Цесту и его спутникам, приходилось проталкиваться сквозь толпы, стремившихся выбраться наверх рабочих и техноадептов. Выжить при такой сильной радиации могли надеяться только Ангелы Императора, облаченные в свои силовые доспехи. У входа в тоннель Цест, как и его боевые братья, надел и застегнул шлем, и теперь на линзе дисплея постоянно видел предупредительные значки. Времени у них было совсем немного. Прорванные трубы системы охлаждения выпускали струи ледяного пара прямо на створке огромной двери, отгораживающей корпус реактора от остальных помещений станции. Механизм затвора наверняка сработал при первых же признаках перегрузки после поступления психического вопля. А потом произошло короткое замыкание, и вместо пульта замка остался только пучок обгоревших проводов и исковерканных деталей механизма. «Всем приготовиться!» скомандовал Цест. Не обращая внимания на потоки охлаждающего реагента, он схватился за край двери, надеясь ее открыть. «Отойди-ка в сторону!» фыркнул Брингар, отодвигая ультрамарина массивным корпусом. Волк поднял разящий клык и отточенным движением опустил лезвие рунного топора на запоры. «Никакого интереса, когда противник не пытается увернуться!» Проворчал он, как только топор, взметнув фейерверк искр, рассек засов пополам. Брингар убрал оружие и могучими руками развел створки, чтобы остальные астарты смогли пройти внутрь. Реактор предстал перед ними в сиянии втягиваемых из плазменных трубок голубых и зеленых потоков энергии, мечущихся вокруг него, словно сбившиеся с орбит планеты вокруг Солнца. Все сооружение то чернело, то вспыхивало багряным заревом, и оторванные детали механизмов летели во все стороны. Открытая дверь вызвала встречный поток воздуха, горячего и насыщенного радиацией. Предупреждающие руны ярче проступили на ринзах шлема, отображая сигнал встроенных в доспехи датчиков. «И что теперь?» – закричал антик, изо всех сил напрягая голос. Цесто смотрел небольшое помещение с почти полностью разбитой панелью управления и оценил колоссальный заряд энергии. «Сколько у тебя с собой гранат? Полная кассета осколочных и три крак-гранаты. Но, капитан, я тебя не понимаю!» — крикнул Антик, и даже шлем не мог скрыть его недоумение. «И у меня полная кассета крак-гранат!» — сказал Брингар. «Парень, не знаю, что ты задумал!» — добавил он. «Но нам лучше поторапливаться!» Брингару явно не нравилась мысль, что на его захоронении напишут о гибели при взрыве плазменного реактора. «Мы напичкаем зал всеми зарядами, которые найдутся», — с возрастающей уверенностью объяснил Цест. «А потом взорвем». «Это вызовет на станции настоящую катастрофу», — возразил Антик. «Да, но не уничтожит ее», — сказал Цест. «У нас нет другого выбора». Цест уже протянул руку к гранатам, висевшим у него на поясе, как вдруг реактор обвалился, как умирающая звезда, поглощенная черной дырой. На его месте расцвел большой багровый шар, мерцающий разными оттенками, словно неисправный пикт-экран. С поверхности шара в доспехи Цеста ударили пурпурные молнии. Он отступил на шаг назад. Внезапно на Астертос обрушился шквал статических помех, а затем всю комнату на мгновение залила вспышка ослепительно-белого света. В этом палящем потоке Цест вдруг заметил некий образ, настолько мимолетный и неясный, что его можно было принять за иллюзию, вызванную сбоем оптики шлема. Он моргнул и тряхнул головой, пытаясь подробнее рассмотреть видение, но не увидел ничего, кроме белого света. Вспышка миновала, оставив после себя следы на сетчатке глаз, но видение пропало, а реактор отключился. Сердечник потемнел, и на его поверхности лишь изредка еще потрескивали искры статических разрядов. Световые сигналы аварийного контроля потускнели и вскоре совсем погасли. По всему Вангелису реакторы второй и третьей очереди, зарегистрировав падение уровня энергии, начали наращивать мощность, давая возможность техноадептам произвести необходимый ремонт. Буря понемногу улеглась. «Во имя Терры, что произошло?» — воскликнул Антик, все еще держа в руке связку гранат. «Мать, Фенрис!» — только и смог выдохнуть бренгар. «Вы видели это?» — спросил Цест. «Во время вспышки там что-то было!» «О чем ты?» – удивился Антик. Осознав, что взрывать реактор не придется, он явно почувствовал немалое облегчение. Лицо Цеста закрывал щиток шлема, но вся его фигура выражала крайнее потрясение. «МакРейдж!» Уцелевший пси демонстрировал разрозненные образы. Все, что осталось от перевода полученного астропатами вопля. Измученный и осунувшийся после недавних событий, Фалькман не получил других повреждений и теперь пристально изучал данные, составляя протоколы расшифровки и анализа при помощи тех немногих приборов, что еще действовали. Сафракс, ожидая возвращения боевых братьев, пристально за ним наблюдал. «Брат-капитан!» – не скрывая радости, воскликнул он, когда цесты и его спутники в почерневших от огня доспехах вошли в помещение. Цест снял шлем, открыв пепельно-бледное лицо с каплями холодного пота на лбу. Сафракс ужаснулся. Он никогда не видел никого из Астартес, и уж тем более капитана, в таком угнетенном состоянии. «Астропатическое послание!» Холодно произнес Цест, направляясь к пси и не давая Сафраксу возможности выразить изумление. «Что от него осталось?» «Все в порядке, брат», — ответил Антик. Он шагнул вслед за цестом и положил руку ему на плечо, но в голосе космодесантника не слышалось уверенности. Брингар так и остался у входа. Он стоял молча и как будто снова переживал все, что произошло в реакторном зале. Все так же сосредоточенно глядя прямо перед собой, он поднял руку и коснулся клыка амулета, висевшего на груди поверх доспехов. «От послания осталось не так уж много», — признал Фалькман. Он уже восстановил освещение и основные функции приборов, но полностью расшифровать сигнал, так и не смог. Чтобы с уверенностью говорить о содержании сигнала, необходимо запустить логический дешифратор, а пока это все, что у нас есть. Цест перевел взгляд на пикто-экран пси-приемника, где медленно проплывали полученные символы: бронированный кулак, оплетенный стальным венком, золотая книга, которая превращалась в корпус корабля и скопление незнакомых звезд. Цест знал еще об одном образе. Несмотря на то, что логика твердила обратное, в глубине души он был уверен, что увидел горные цепи, покрытые пышной голубоватой зеленью. И он точно знал, что почувствовал в тот момент. Свою причастность, как при возвращении домой. Макрейдж, прошептал он, внезапно ощутив странный холод. Глава четвертая. Божественное вдохновение, собрание, контакт. Махатеп смотрел в воду, настолько спокойную и гладкую, что ее поверхность казалась серебряным зеркалом. Отражавшееся лицо имело резкие, но приятные черты, несмотря на то, что частично скрывалось под бархатным капюшоном. В полуприкрытых глазах светился недюжинный ум, а кожа была такой смуглой и гладкой, без единого изъяна, что по ней можно было безошибочно определить легионера тысячи сынов. Переливающиеся пышные одежды, расшитые рунами, что обозначало занятие колдовством, раскинулись вокруг коленопреклоненного Мхотепа. Он находился в самом центре своего потаенного убежища. Низкий потолок этой овальной комнаты только усиливал чувство клаустрофобии, вызываемое богатым собранием различных эзотерических атрибутов. Ряды шкафов и бесчисленные полки, заполненные ветхими томами и свитками, боролись за место с горками, застекленными хрусталем, где хранились разнообразные магические предметы. Фасетчатый глаз с несколькими затемненными линзами, платная перчатка, украшенная драгоценными камнями, простая серебряная маска, изображающая стилизованный череп. На небольшом возвышении располагался миниатюрный планетарий, изготовленный из золота, с драгоценными камнями вместо планет. На обшитых позолоченными панелями стенах, в потемневших от старости металлических рамах, висели древние карты, и все это под лучами волшебных ламп создавала сеть ажурных отблесков. Пол в комнате был выложен красным мрамором, на котором поблескивали миллионы выгравированных концентрических и пересекающихся кругов. Руны из оникса и янтаря, врезанные в поверхность мрамора, образовывали беспорядочно разбросанные дуги. Махатеп стоял в середине этой сети, в той точке, где сходились переплетающиеся окружности Звон из динамика вокс-сети, скрытого под обшивкой стен, возвестил о появлении посетителя «Входи, Каламар!» – произнес Махатеп Гидравлический механизм с шипением открыл дверь святилища и в комнату вошел слуга «Лорд Махатеп, как вы узнали, что это я?» – спросил Каламар старческим дребезжащим голосом «А кто бы это еще мог быть, мой старый друг? Чтобы предсказать твое появление в моем святилище, мне не требуется божественное предвидение Магнуса». Махатеп нагнулся над чашей, погрузил в воду обе руки и слегка брызнул в лицо. Выпрямляясь, он сбросил капюшон, и свет ламп засиял на его голом черепе. «И мне не требуется никаких гаданий, чтобы понять, что ты пришел с важными новостями» добавил Мхотеп, промокая лицо рукавом. «Конечно, сир, я не хотел показаться непочтительным», низкокланяясь, сказал Каламар. Слуга был слеп и пользовался зрительными имплантатами. Аугметические биосенсоры, вживленные в глазные впадины, не могли видеть, но реагировали на тепловое излучение и давали общее представление об окружающей обстановке. Вдобавок к этим своеобразным протезам, Каламар пользовался серебряной тростью. «Мой лорд, мы причалили к докам Вангелиса! доложил Каламар, подтверждая то, что его капитану уже было известно. Махатеп энергично кивнул, словно отвечая на внезапное внутреннее озарение. «Пусть слуги легиона приготовят мои доспехи. Мы сейчас же покидаем корабль». «Как прикажете», — снова поклонился Каламар. Но уже на пороге святилища он остановился. «Мой лорд, не сочтите за дерзость, но скажите, почему мы остановились на Ангелисе, если цель путешествия проспера?» «Пути судьбы неисповедимы, Каламар», — ответил Мхотеп, снова заглядывая в чашу. «Да, мой лорд». Даже после 50 лет службы Каламар так и не научился понимать таинственные высказывания своего господина. После ухода слуги Мхотеп подобрал одежды и поднялся. Из складок он извлек продолговатый предмет, напоминавший посох, но длиной всего в локоть и покрытый загадочными символами. Затем он вышел из круга, в центре которого был изображен глаз, и зашагал по причудливой, одному ему понятной тропе среди множества окружностей. Этот лабиринт олицетворял мудрость Магнуса, примарха Тысячи Сынов и генетического отца Мхотепа. Каббалистический маршрут привел его к резному ромбовидному сосуду, куда Мхотеп осторожно опустил палочку. Сосуд своей формой походил на золоченые саркофаги, в которых погребали правителей древнего Проспера. Он закрыл крышку, нажал на скрытую среди резьбы руну и изнутри послышался слабый шорох всасываемого воздуха. «Да!» – пробормотал Мхотеп, рассеянно поглаживая серьгу в виде скоробея. «Это очень интересно!» «Неожиданный поворот!» – едва слышно прошептал Антик. Астартес ожидали цеста и боевых братьев в аскетически строгом зале казармы ультрамаринов. Все трое сидели за столом с эмблемой в виде буквы «У». Единственным украшением помещения служил огромный гобелен, изображавший знаменательный день, когда император в поисках своих сыновей прибыл на Макрейдж. В сверкающих золотых доспехах, с божественным сиянием вокруг благородного чела, император протягивал руку к коленопреклоненному рабауту Жиллиману, который собирался пожать ее в знак своей верности. Тот день стал днем истинного рождения их примарха и основания легиона. Даже теперь, глядя на произведения простых ремесленников, Цест не мог не признать, что его сердце забилось сильнее». «При таком недостатке времени я ожидал меньшего», — признал Цест, присоединяясь к собравшимся вместе с Антигом. Боевой брат Цеста коротко представил гостей своему капитану. Брингара он, конечно, знал, прекрасно знал, но двое других, легионеры Тысячи Сынов и Пожирателей Миров, были ему незнакомы. Кроме Цеста и Антига, в собрании участвовали еще четверо их братьев — Лексинал, Петарон, Экселинор и Марар. Остальные, Амрикс, Лайрат и Тестер, вместе с Сафраксом были заняты в другом месте. Собрание созвали ультрамарины, так что они должны были продемонстрировать свои намерения и единодушие. «Приветствую вас, братья!» – заговорил Цест, как только занял место за столом рядом со своими воинами. мы и весь Восьмой Легион будут вам благодарны за то, что в этот день вы откликнулись на мой призыв». «Все это прекрасно!» – заговорил наголообритый и очень смуглый Астартес. «Но нам бы хотелось узнать, в чем состоит твоя просьба». Одетый в темно-красное с золотом доспехи Легиона Тысячи Сынов, чопорный и гордый, как памятники Проспера, этот воин представлял собой внушительное зрелище. Антик уже успел проинформировать Цеста, что капитан Мхотеп прибыл на собственном корабле. Легионер Тысячи Сынов, обладающий мрачной красотой, лишенный боевых шрамов и следов восстановительной аугметики, почти неизбежных после долгих лет непрекращающейся войны, производил странное впечатление. Его взгляд, казалось, проникал в самую душу Цеста. Но его наружность подействовала не на всех участников собрания. «Великий Волк предпочитает молчание о пустой болтовне», «Чтобы услышать мудрые слова, которые могут потеряться в бесконечных словословиях», проворчал Брингар, не скрывая своей враждебности по отношению ко всем сыновьям Магнуса. Именно воин Волчьей Гвардии, уже причастный к делу Цеста, вместе с Антигом созывал представителей легионов со всего Вангелиса на эту встречу. Они разослали короткие лаконичные приглашения, почти ничего не говоря о сути вопроса. Поначалу космический волк возражал против включения одного из тысячи сынов в число присутствующих боевых братьев, поскольку между двумя легионами существовала сильная неприязнь. Но Цест рассудил, что ему потребуются все, кого он сумеет собрать, а Мхотеп откликнулся на предложение. Что еще важнее, у него имелся собственный корабль, а это значительно увеличивало силу небольшой флотилии, которую пытался составить Цест. Капитан Тысячи Сынов проигнорировал едва прикрытое оскорбление со стороны космического волка и, откинувшись на спинку стула, жестом предложил цесту продолжать. Капитан Ультрамаринов рассказал собравшимся о том, что его отряд должен был покинуть Вангелис на корабле «Кулак Макрейджа», а также поведал о полученном астропатическом послании, которое едва не погубило контрольный пункт «Дока Каралис». Он даже поделился с ними своими опасениями, что корабль был уничтожен неизвестным врагом, но не упомянул о видении в реакторном зале. Цест все еще обдумывал этот случай. Видения относились к области колдовства, и признавать, что одно из них посетила ультрамарина, означало подорвать к нему доверие и возбудить подозрения как в отношении лично его, так и его дела. «Возможно, это было сделано кораблем чужаков», «В сегменту Солар моим легионом были уничтожены целые полчища орков», раздался звенящий металлом голос. Это заговорил третий из приглашенных, включая Брингара, Скраал, принадлежащий к Пожирателям Миров, 12-му легиону Астартес. Он пришел в изрядно побитых силовых доспехах модели 5, окрашенных в белый и голубой, цвета его легиона. Бронекостюм был во многих местах поцарапан, кое-какие части уже подвергались замене, Были заметны следы ремонта в боевых условиях Пластины из подручного материала держались на шипах А на левом предплечье, на ручах и вороте отчетливо поблескивали свежие заклепки Шлем самого простого образца лежал перед воином на столе И его серый металл тоже демонстрировал следы огнестрельного и холодного оружия Лицо Скраала полностью соответствовало доспехам Штриховка шрамов покрывала его картой страданий и боли Когда Скрал заговорил, на лбу вздулась и запульсировала толстая вена. Его воинственное поведение вкупе с нервным тиком под правым глазом создавало впечатление некоторого безумия. Пожиратели миров имели устрашающую репутацию. Во многом похожее на своего примарха Ангрона, легионеры использовали в бою в качестве оружия неистовую свирепость. Каждый воин был живым воплощением ярости и с трудом сдерживаемого воинственного пыла, Каждый был всегда готов откликнуться на кровожадный призыв своего примарха. «Это вполне возможно», – ответил Цест, намеренно не отводя взгляда от агрессивного лица Скраала. «Наверняка известно лишь то, что корабль Астартес Императора был атакован неизвестным противником и с неизвестными намерениями», – продолжал он, в гневе вскочив со стула. «Этот поступок не должен остаться неотмещенным! «Так чего же ты хочешь от нас, благородный сын Жиллимана?» – спросил Мхотеп, сохраняя обычное для него спокойствие. Цест сел на место и, чтобы успокоиться, положил ладони на стол. Астропатическая дешифровка показала область космоса, которая была определена астрокартографами станции. «Я уверен, что именно там кулак Макрейджа встретил свою гибель». И поскольку этот корабль направлялся в систему Калта для встречи с моим лордом Жиллиманом, я полагаю, что и его противник двигался тем же курсом. «Слишком свободное логическое допущение, ультрамарин», возразил Мхатеп явно неубежденный страстной речью Цеста. «Нельзя поверить, чтобы корабль, несущий пять рот моих боевых братьев, был уничтожен по пути к системе Калта и не добрался до Вангелиса после случайного столкновения с силами Ксеносов» парировал Цест, проявляя настойчивость, питаемую отчаянием. «И как же мы отыщем корабль убийцу?» спросил Схраал. Жажда крови уже проснулась в нем, и воин нетерпеливо постукивал пальцами по рукояти цепного меча. «Если сказанное тобой верно, и призыв о помощи, полученный с корабля, поступил довольно давно, хищник, скорее всего, уже далеко от этого места». Цест взволнованно вздохнул. Ему очень хотелось передать братьям то, что он чуял сердцем, в чем был уверен всем своим существом. Но он не осмеливался об этом рассказать, по крайней мере, пока сам не до конца понял, что именно видел. А времени на объяснение у него не было. Вангелис находится на полпути к системе Калта, куда направлялся кулак Макрейджа. Другими словами, мы находимся немного впереди по его маршруту, прерванному неожиданным нападением. «Если мы не будем затягивать сборы, возможно, удастся обнаружить след врага». Ответом ему было долгое молчание. Доводы Ультрамарина не убедили даже Брингара. Цест понимал, что его план обусловлен не логическими выкладками, а инстинктом и внутренним чутьем. Образ МакРейджа, выжженный в сердце пламенем реактора, не померк перед его мысленным взором, и Цест заговорил снова. «Я не требую вашей помощи». «Я уже отдал приказ своим боевым братьям реквизировать на Вангелисе корабль и поведу его к точке, откуда пришел последний сигнал кулака Макрейджа. Если повезет, мы отыщем след и выясним, кто должен ответить за гибель судна. Нет, я не требую помощи вашей. Я смиренно прошу о ней». С этими словами он отодвинул свой стул и, склонив голову, опустился на колени перед братьями Астартес». В первое мгновение Антико оцепенел от изумления, но затем тоже вышел из-за стола и преклонил колено. Его примеру последовали остальные ультрамарины, и вскоре все шестеро сынов Жиллимана склонились перед собравшимися. «Сыновья Русса не отказывают в благородной просьбе своим братьям», – произнес Брингар. Он встал и положил разящий клык на стол. «Я присоединяюсь к вам в этом деле», – Затем поднялся Скраал, и его цепной топор лег рядом с рунным топором космического волка. «Ярость пожирателей миров на твоей стороне!» «А что скажет сын Магнуса?» – проворчал Брингар, сверля по сердитым взглядом. Некоторое время легионер Тысячи Сынов безучастно молчал, обдумывая ответ. А потом положил на стол украшенный камнями меч, и золотистое лезвие, покинув ножные, негромко зажужжало от поступавшей энергии. «Мой корабль и я сам в вашем распоряжении, Ультрамарин!» «Ба! Да ты же дольше всех возражал против собрания! Хотел бы я знать, что произошло!» Воскликнул Брингар. Махатеп ответил на его выпад язвительной усмешкой, но проглатывать наживку не спешил. «Вам всем известно о событиях на Никея, относящихся к моему примарху и легиону, и о санкциях, наложенных в тот день», спокойно заговорил Махатеп. «Я жажду восстановить добрые отношения с братскими легионами, а с кого лучше начинать, как не с прославленных сынов рабаута Жиллимана?» Пытаясь хоть слегка сгладить впечатление от пренебрежительного тона, Мхотеп уважительно кивнул Бренгару. Неприязнь между двумя Астартес мало заботила Цеста, и он решительно поднялся. Вслед за ним встали Антик и другие ультрамарины. «Сегодня вы сослужили мне великую службу», Искренне признал Цест. Предлагаю всем через час собраться в доке Коралис. Флот Сатурна существовал задолго до начала Великого Крестового Похода, и в кольцах планеты образовалась небольшая империя. Ее мощь и долговечность основывались на традиционно сильном искусстве навигации, без которого было бы невозможно ориентироваться в лабиринте колец Сатурна. В списках славы упоминается тот день, когда в районе Сатурна появились первые военные корабли зарождающегося империума. Адмиралы флота распознали братскую империю, основанную на реальной силе, а не на пустом фанатизме, и подписали с императором договор, который впоследствии занял почетное место в Адмиралтействе на Энцеладе. Корабли Сатурнианской флотилии сопровождали Великий Крестовый поход во всех уголках галактики, но их истинным домом всегда оставались бурлящие кольца родной планеты. Цест, войдя на мостик вместе с Антигом, не мог не признать, что гневный был прекрасным кораблем. Это старинное и красивое судно отличалось роскошью убранства, присущей аристократии до имперских времен. Капитанская рубка, казалось, сошла с картин Академии флота на Энцеладе. Повсюду столы из потемневшего дерева и застекленные шкафы, и лишь несколько пикт-экранов и командные пульты нарушали эту иллюзию. Девять таких экранов образовывали кольцо под самым потолком. При необходимости они могли опускаться и показывать, что происходит вокруг корабля. Все члены экипажа носили парчевые мундиры Сатурнианского флота и отличались сдержанностью и превосходным воспитанием. Сафракс и его боевые братья, отправленные на поиски корабля, отлично справились с заданием. «Контр-адмирал!» – произнес цест, приближаясь к креслу капитана, огромному высокому трону, окруженному стойками с картами и диаграммами. Трон развернулся, и он увидел контр Каминску. Ее лицо свидетельствовало о благородном наследии Сильные челюсти, крепкая шея, высокие скулы и изгибы губ, выдающие склонность к высокомерию «Капитан Цест, для меня большая честь служить о Астартес Императора», — холодно ответила она Сафракс уже докладывал Цесту о реакции адмирала на их запрос, когда он с братьями впервые поднялся на борт Каминска не скрывала своего недовольства в знак приветствия она едва заметно наклонила голову, но ей этот жест почти полностью потерялся в высоком вороте ее мундира и наброшенной на плечи меховой мантии. Лицо адмирала Каминской дышало мрачной решимостью. Монокль в левом глазу частично скрывал глубокий шрам, пересекавший щеку. Свободно свисающая цепочка монокля, украшенная крошечными черепами, была приколота к правой стороне мундира. На поясе в кожаном чехле висел командирский жезл, а на бедре виднелась кобура пистолета. Руки контр туго обтянутые перчатками с металлическими эмблемами в виде молний, крепко обхватывали подлокотники кресла. «Гневный производит отличное впечатление», — сказал Цест, стараясь разрядить напряжение. «Я рад, что вы смогли откликнуться на наш запрос». «Корабль отличный», — коротко подтвердила Каминска. «И было бы очень обидно пожертвовать им ради пустой мстительности». «Что касается вашего запроса», — добавила она, сердито поджав губы, — «то я не могла вам отказать». Цест прикусил язык. Как Астартес и командир флота, он имел право в любой момент взять командование кораблем в свои руки, но пока решил предоставить контр некоторую свободу действий. Он уже подбирал в уме мягкий выговор, но Каминска заговорила снова». «Капитан неудержимого Ворлов тоже будет участвовать в экспедиции, и он отличается более мирным нравом». Цест уже слышал об этом судне и о его капитане. Корабль был, что называется, «рабочей лошадкой», отмеченной бесчисленными шрамами прошлых сражений. Но его звезда близилась к закату, поскольку в галактике стали появляться более мощные суда». Цест подозревал, что неудержимый уже давно стоит в доках Вангелиса, и его роль в Великом Крестовом Походе сократилась до минимума. Но капитан Ворлов отказывался признать свою слабость. «Отлично!» – сказал Цест, решив на время воздержаться от упреков. В конце концов, он забрал корабль ради довольно сомнительной цели и вряд ли мог рассчитывать на иное отношение. «Продолжайте командовать, контр-адмирал! Нам нельзя терять времени!» «Гневный, самый быстрый корабль в сегменту Месолар. Если ваш противник еще в космосе, мы его догоним». Заверила его Каминска и, развернув кресло, вернулась к своему командному пульту. Визит Астартес сильно разозлил адмирала Каминску. Она привела корабль на Вангелис с целью провести кое-какой ремонт, пополнить запасы и набрать недостающих членов экипажа. Она рассчитывала на недельный отдых, а теперь, по распоряжению ангелов-императора, этих наместников-правителя во Вселенной, она и ее корабль снова отправлялись в экспедицию. Именем императора человечества. Этот безоперационный приказ Каминска не могла проигнорировать. Нельзя сказать, чтобы она отказывалась служить. Каминска была верным солдатом Империума и заслужила свое звание во многих славных битвах. Нет, ее рассердил тот факт, что миссия организовывалась по наитию и, насколько она могла судить, по личному настоянию одного из Астартес. Это совсем не устраивало Каминску. «Адмирал, корабли сопровождения вышли на позиции», доложила старший рулевой Афина Венкмайер. Ее длинные волосы были собраны в тугой пучок, а жесткий парчевый мундир не давал сутурить плечи ни на миллиметр. «Хорошо», – откликнулась каминская «Опустите экраны. Кольцо пикт экранов опустилось и ожило. С точки сбора был отлично различим жесткий свет Вангелиса, окруженного спутниками прослушивания, стоящими у причалов судами и разным орбитальным мусором. Далекое Солнце светило еще ярче, и автоматические регуляторы тотчас приглушили его сияние. На экранах вспыхнули отметки, обозначающие позиции остальных кораблей, составлявших импровизированную флотилию. Четыре корабля сопровождения, бесстрашный, неистовый, беспощадный и огненный клинок, строгим четырехугольником окружали гневный. Корабль тысячи сынов капитаном хатепа Убывающая Луна стоял поблизости. Неудержимый, такой же крейсер, как и гневный, но дополненный палубами для истребителей, был еще далеко, но двигался к основной группе. Каминска с удовлетворением отметила, что все готовы к старту, и, нажав кнопку на подлокотнике, активировала корабельную ВОКС-связь. «Кораблям сопровождения придерживаться свободного строя, держать под защитой убывающую луну, направление на первичную точку маршрута, плазменные двигатели на три четверти мощности». 3 четверти!» Донесся голос Лодана Канта, отвечавшего за связь с машинным отделением. «Мистер Аркад!» «Тиранская сторона третьей зоны транзита, пожалуйста!» Обратилась Каминска по другой линии к главному навигатору. «Как прикажете, лорд-адмирал?» Раздался короткий ответ из обители навигаторов. Третья зона транзита была самым устойчивым варп-маршрутом из сегмента Массолар в юго-западную часть галактики. Этот путь мог незамедлительно доставить их к точке назначения и, возможно, позволить гневному выиграть немного времени у реального или воображаемого противника, скрывающегося в космосе. Этот же путь выбрал бы всякий путешественник, если бы направлялся к системе Калта и не хотел пространствовать лишних 4 или 5 лет. Астартес очень на это рассчитывали. Адмирал Каминска могла бы поставить их доводы под сомнение, но не хотела просить у ангелов-императора дополнительных разъяснений по столь незначительному поводу. Раз уж Астартес взялись командовать, она подчинится. Иначе и быть не может. Каминска решила, что все выяснит чуть позже. Двигатели гневного взревели, и посторонние мысли адмирала отодвинулись на задний план. Она ощутила вибрацию даже через закрытые панелями полукапитанской рубки. Четверка кораблей эскорта выстроилась в линию, следом за ними подтянулись убывающая луна и неудержимый. Что бы там ни произошло, они скоро это выяснят. «Здесь сохранился энергетический след. Уровень излучения уже упал, но вполне различим. Донесся из отсека навигаторов гневного «Голос Аркада». Имперский корабль и вся флотилия довольно быстро достигли точки в реальном космосе, где, согласно координатам капитана Цеста, произошло уничтожение кулака Макрейджа. Они не обнаружили никаких средов ультрамаринов. Только слабый энергетический след, который соответствовал предполагаемому маршруту кулака Макрейджа. В отличие от наземных сражений, где следы боев идентифицировать не составляло труда, космический корабль можно было подбить и увлечь в черную дыру. Его обломки могли быть притянуты ближайшим спутником или астероидом, и даже солнечный ветер вполне мог рассеять доказательства происшедшего боя. Поэтому адмирал Каминска приказала навигаторам искать любые энергетические потоки, последние признаки работающих поблизости плазменных двигателей, которые сохранялись в космосе дольше, чем любые другие свидетельства. Клянусь Сатурном, сооружение должно быть немаленькое продолжал Аркад, проявляя столь редкие дреневые эмоции. «Чей бы корабль не оставлял этот след, он был огромным, адмирал». «Значит, мы можем его преследовать?» – спросила Каминска и повернулась в своем кресле, чтобы взглянуть на стоящего рядом капитана Цеста. «Да, адмирал», – лаконично ответил Аркад. «Преследуем». С отсутствующим видом мрачно бросил Цест. Каминска нахмурилась, посчитав это проявлением высокомерия, и быстро вернулась в прежнее положение. «Значит, преследуем. Включить радары на полную мощность. Ведите нас, мистер Аркад!» «Братство!» – провозгласил Заткиил. «Это сила!» С приподнятой черной стальной трибуны он наклонился над новобранцами, собравшимися в большом мрачном зале. Это суть всякой власти в известной нам галактике и источник превосходства человечества. Таково слово лоргара, и это записано! Это записано! Хором повторили новобранцы. На проповедь собралось более пятидесяти несущих слово, и все они, надев поверх темно-красных доспехов серые балахуны, стояли перед своим господином на коленях. Сводчатый потолок, поддерживаемый каменными колоннами, усиливал акустику зала и добавлял силы речи Заткиила, а воздух здесь был холодным и затхлым, как в склепе. Плитки пола, высеченные в виде страниц с выдержками из слова, свидетельствовали о том, что это святилище. Это было именно то, на что император наложил запрет для своих легионов. Идолопоклонничеству и слепой вере не было места в новую эру просвещения, но здесь, в этом месте и в сердцах сынов Лоргара, вера оттачивалась и становилась оружием. Один из новобранцев встал во весь рост, показывая, что хочет что-то сказать. ⁇ Говори! ⁇⁇ разрешил Заткиил, скрывая свое раздражение по поводу незапланированного перерыва. ⁇ Брат может восстать против брата ⁇,⁇ сказал новобранец. И от этого стать слабее. В чем же тогда сила? В тусклом свете Заткиил разглядел, что это брат Ултис, ревностный приверженец слова, не лишенный честолюбия. В этом и заключается источник истинной силы новобранец, поскольку нет более страстного соперничества, чем соперничество между родственниками. Только в этом случае человек стремится противостоять всем деяниям своего соперника и ради победы готов на любые жертвы. Нравоучительным тоном произнес Заткиил, наслаждаясь своим превосходством. «Ради господства над братом он выкует самое могущественное оружие и поднимет армию. Он достигнет самых потаенных глубин своего существа и соберет всю свою ненависть, поскольку нет иного способа достичь победы». «Но ты говоришь о ненависти», — сказал Ултис, — «а не о братстве». Заткиил, маскируя свое недовольство, слегка усмехнулся. Это два крыла одного орла, два равнозначных элемента одного источника, пояснил он. Мы вступили в войну со своими братьями, в этом не может быть никакой ошибки. Император в своей близорукости подверг нас столь суровому испытанию. Но наша ненависть, наша приверженность слову любимого примарха, всемогущего лоргара, поможет нам одержать победу. Но император держит в своих руках терру, и в этом проявляется его сила». Позабыв о правилах, возразил Ултис. Император никому не приходит с братом! Вскричал Заткиил и шагнул вперед, словно подчеркивая неопровержимый довод, призванный сокрушить сомнения новобранца. В зале воцарилась тишина. Ултис, как будто съежился от окрика лорда и снова опустился на колени. Никто не осмеливался произнести ни звука. Неоспоримая власть Заткиила вызвала мгновенное оцепенение. «Он скрывается в подземельях на Терре!» С еще большей страстью продолжал Заткиил, обращаясь теперь уже ко всей аудитории. «Экзекторы и бюрократы, клика Малкадора, которая правит Террой от имени Императора, отреклись от братских уз. Они воссели на своем пьедестале, считают себя выше всех упреков, выше своих братьев, выше даже нашего великого воителя!» Толпа возбужденно взревела, и вместе с другими негодовал Ултис. «Разве это братство?» Новобранцы снова разразились возмущенными криками и в подтверждение своего энтузиазма застучали кулаками по нагрудникам доспехов. «Эти регенты пытаются создать застывший, бессмысленный мир, в котором нет места страстям, а преданность считается ересью!» Заткиил продолжал бросать в толпу слова, но вдруг ощутил в тени за своей спиной чье-то присутствие. Один из членов экипажа Яростной Бездны, помощник рулевого Саркоров, человек с тонкими датащупами вместо пальцев, терпеливо дожидался, пока Заткиил обратит на него внимание. «Приношу свои извинения, мой лорд!» заговорил он, как только по знаку Заткиила подошел ближе. Но навигатор Астемия обнаружила флотилию, следующую курсом предполагающим преследование. «Что за флотилия?» «Два крейсера, четверка кораблей сопровождения и боевой корабль «Астартес».» «Понимаю». Заткиил снова повернулся к аудитории. «Новобранцы, можете разойтись». Бесцеремонно закончил он проповедь. Слушатели в полном молчании скрылись в темноте, направляясь к своим кельям, чтобы поразмышлять над словом. «Нас догоняют, мой лорд», продолжал Саркоров, как только они остались одни. «У нас очень мощный корабль, но их суда мельче и потому превосходят нас в скорости. Значит, они догонят нас раньше, чем мы достигнем третьей зоны транзита». Это был даже не вопрос, а скорее заключение. «Догонят, мой лорд. Должен ли я передать Магасу, чтобы двигатель пустили на полную мощность? Есть шанс, что мы успеем перейти в Варп раньше, чем нас настигнут?» «Нет», — после недолгого молчания ответил Заткиил. «Сохраняйте прежний курс и докладывайте о приближении флотилии». «Слушаюсь, сэр!» Саркуров отдал честь, развернулся и поспешно вернулся на капитанский мостик. Лорд Заткиил послышался вдруг голос из темноты. Это был Ултис, который тут же покинул скрывавшую его тень и вышел к освященному центру зала. «Новобранец!» – вопросил Заткиил. «Почему ты не вернулся в свою келью?» «Мой лорд, я должен с вами поговорить о полученном уроке». В голосе Заткиила.